ЗА ГРАНИЦА Мы выходим после паспортного контроля и сразу же видим Иосифа. Он нас обнимает, у него слезы в глазах. Что-то мы все пятеро говорим, выходя из терминала. Самое первое впечатление — страна великанов. Потому что один за другим проезжают автомобили 20-метровой длины. Я еще никогда не видел растянутых лимузинов. Мы все еще часть группы. Нас сажают в автобус и везут в какой-то мотель, видимо, в Квинсе. Я держу в руках свой драгоценный американский портфельчик. В нем мои детские дневники, полное машинописное собрание сочинений Еремина, половина Кондратова, другая половина слишком плодовитого Кондратова в чемодане. Несколько писем и старых документов, казавшихся мне по разным причинам ценными, и книга Вересаева «Пушкин в жизни». «Иосиф где-то едет за нами на своей машине. В мотеле у нас на четверых одна кровать, но тоже великанская. А главное в изголовье щелка. Опустишь четвертак, матрас начинает вибрировать, подбрасывать лежащих, ничего себе мотельчик. 75 центов, с которыми мы приехали в Америку, дети тут же пропрыгивают на матраце. Тут подъезжает Иосиф. Мы садимся в его рыжий прекрасный спортивного вида «Форт Матадор» он говорил «Матадорыч», и едем в Манхэттен. 14 недель между 11 февраля и 3 июня 1976 года кажется единственный период в моей жизни так отчетливо с двух сторон отчеркнутый. Переходом через таможенный контроль в Пулкове с одной стороны и ранним утренним перелетом из Нью-Йорка в Детройт с другой. Между этими датами включая фантастический вечер 2 июня с Иосифом в Нью-Йорке, итальянская интерметсо, счастливая выморка, временный выход за скобки жизни. А в ходе жизни мы ушли за таможенную перегородку в Пулкове и вышли из самолета в Детройте в американскую жизнь, в которой нас встречали Карл и Алендая Профер. Первый год полтора мы прожили, и тут я затрудняюсь найти верное выражение, под их патронажем работая с ними, работая на них, постепенно освобождаясь от зависимости от них. В памяти остались и благодарность за помощь и науку, и изумление перед работоспособностью, и обида, а более всего, даже сейчас, много лет спустя, радость, что быстро удалось добиться самостояния. Мы о проферах много слышали еще в Ленинграде. Раз или два они приезжали в СССР между 1972-м, и 76 годами. И те из наших знакомых, кто с ними встречался, пересказывали нам их рассказы об Иосифе в Америке. Обрыв текста. У эмигрантов были раскрасневшиеся лица людей, которые только что решились на крупную покупку. Выражение опаски с лица еще не сошло, но уже расплывается довольная улыбка. Когда автобус тормозил у светофора, мужчины читали вслух, черные цифры над бензозаправками, пытались сравнивать их с итальянскими, но запутывались в пересчете галлонов на литры и центов на лиры. Зато все объясняли друг дружке, какие американцы хитрые, не напишут 60 центов, а 59,9. Меланхоличному директору мебельного магазина трейлер привез его приплывшее из Триеста имущество. Он попросил соседних мужчин о помощи. Часа два мы таскали все то лучшее, чем торговал его магазин в Ленинграде. Полированные румынские серванты, стенки, диван-кровати. Рояль «Красный октябрь». В бесплатной квартирке повернуться стало негде. По русскому обычаю помощников благодарили угощением. Адвокат Давид быстро напился. Как одинокому, квартира ему не полагалась, а сняли ему комнату у одинокой старушки. Старушка уже успела настучать в общину, что Давид работу не ищет. Почти все пособие тратит на водку, а питается кошачьими консервами. Недели через три мне разрешили бросить учения в еврейском центре. Я стал на два-три дня в неделю уезжать в Эн-Арбор, приучаться к работе в Ардисе. Ночевал там иногда у Иосифа, а чаще прямо у профессоров. Комнат у них было не сосчитать. Нина с детьми иногда ездили тоже но чаще оставались одни. В самый июльский зной Митя и Маша заболели ветрянкой, лежали гноящиеся в раскаленной квартирке, мне не приходилось оставлять их одних, чтобы сбегать, пересчитав гроши в аптеку и за едой. В августе мы отказались от детройтского иждивения и переселились в Энн-Арбор, чтобы жить самостоятельно. Хиас прислал нам счет в несколько немыслимых тысяч долларов за перевоз нас в Америку. Я знаю, что многие иммигранты хиасовских счета просто игнорировали. Для иных и минимальная выплата по 30 долларов в месяц была в тягость, а иные — из соображения, что в суд за это никого еще не таскали. Но я до сих пор наивно горжусь, что в ту пору жестокой нужды мы стали возвращать долг и выплатили до копеечки. Нашим постоянным источником дохода стал Ардис мы научились набору на композере. Это была электрическая пишущая машинка, сделавшая первый шаг к компьютеру. Перечитав напечатанную страницу, можно было поверх ошибок напечатать исправление, вложить чистую страничку, и композер уже сам перепечатывал начисто. Правда, как водится, в повторной корректуре обнаруживались еще ошибки. Их исправляли уже вручную. На стеклянном столе с подсветкой Мы бритвочкой вырезали неправильные слова, а иногда и буковки, и аккуратно вклеивали на их место правильные. К концу дня голова трещала, и в глазах шли круги от напряжения. Но старались мы поработать подольше, поскольку платили нам сдельно, по 3 доллара за страницу. Через год я узнал, что стандартная такса в небольших издательствах – 12 долларов страница, а совсем отчаянные наемные наборщики соглашаются и на 10. Как мы не вкалывали, ардисовских денег на жилье не хватало. Выручали случайные заработки. Нине удалось на пару недель устроиться в университет. В начале сентября нанимали временных клерков регистрировать студентов. В октябре Кристина Райдл устроила меня заниматься русским языком со студентами-второкурсниками в ее колледже на западе Мичигана. Я ездил на автобусе поперек штата, проводил там три дня в неделю, Делал с тремя парнями упражнения из учебника. Это была моя первая преподавательская работа в жизни. Возвращался, наверствовал наборную норму в Ардисе. Раз за два меня приглашали выступить в университете. Платили за выступление 75 долларов. Из континента присылали гонорары — 100, 200 долларов. Все эти наши скудные заработки вкупе держали нас ниже официального уровня бедности — Но как-то мы уже в первые полгода американской жизни ухитрились жить на свои и даже сняли сносную квартиру в средней руке квартирном комплексе на ланка -Шайр. Две спальни, общая комната, под окном пруд с утками. И как раз в эти месяцы вернулось то, что началось было в Ленинграде года два назад. Стали сочиняться стихи. Обрыв текста.